То, что подобная установка дана, Сталин уж мог не сомневаться. Еще до получения этого сигнала от Филби, 28 ноября было получено новое сообщение из Токио от Зорге о том, что в районе Лейпцига немцы формируют новую запасную армию в составе 40 дивизий. 80 дивизий уже дислоцированы на советско-германской границе, еще 20 перебрасываются из Франции. Терпение Сталина лопнуло. До каких же пор будет продолжаться это безобразие? На разведывательных каналах сидят двойники-провокаторы, выполняющие задания английской разведки. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, натравить Гитлера на Советский Союз является единственным шансом англичан сорвать вторжение немцев на свои острова и избежать давно заслуженного исторического финала. Вождь вызывает к себе Голикова и Фитина, и в присутствии Маленкова требует вычистить из агентуры провокаторов, которые хотят натравить Гитлера на нас. Оба руководителя разведывательных ведомств уверяют вождя, что все это пустая болтовня. У немцев даже нет еще никакого плана войны против нас. А как известно, немец без плана, все равно что черепаха без панциря. Немец без плана жить не может. Не способен немец на импровизации, а в секрете, подобно нам, немцы хранить свои планы совершенно не умеют. Все их планы нам известны, от вторжения в Англию до захвата Гибралтара и вторжения в Грецию. Директива по операции Марита, Вторжение в Грецию» еще Гитлером на сегодняшний день не подписана, а мы ее уже знаем. «Хорошо, смягчается войщ но провокаторов уберите, тяжело работать становится, с толку сбивают». Вернувшись от Сталина, Голиков собрал руководителей всех шести операционных отделов ГРУ и прочел им нечто вроде лекции по международному положению Советского Союза. Начал он с факта о ненападении договора о дружбе между СССР и Германией, назвав их продуктом диалектического гения товарища Сталина. Перспектива нападения немцев на СССР, заявил он, является даже не призрачной, а просто фантастической. Они же с ума не сошли, знают примерное соотношение сил. Англия, как и Франция, будет скоро повержена, а ее империя разделена между Германией и Японией. Соединенные Штаты, сердце классического капитализма, ради спасения Британской империи и всей мировой капиталистической системы, от полного развала тоже неизбежно вступит в войну против Германии. А тем временем Советский Союз будет терпеливо ждать, пока не придет момент сыграть свою будущую роль. Как только капиталисты обескровят и истощат друг друга, мы освободим весь мир». Последнюю фразу начальник группы произнес, глядя на начальника информационного отдела подполковника Василия Новобранца, как бы подчеркивая, что эта установка касается лично его. Несмотря на свою молодость, подполковник Новобранец успел уже закончить две академии имени Фрунзе и генерального штаба и служил заместителем начальника оперативного отдела штаба фронтовой группы на Дальнем Востоке. который командовал командаром первого ранга Штерн, и затем генерал-полковник. После боев на Халкинголь генерал Штерн, прихватил с собой члена военного совета Бирюкова и Новобранца, приехал в Москву, чтобы доложить Сталину планы развертывания войск Дальневосточного фронта на 1940 год. Штерн считал, что победа на Халкин-голе. открывала дорогу к крупномасштабному наступлению Красной Армии на Дальнем Востоке, давая возможность пронести знамя пролетарской диктатуры через Китай, Корею и другие страны Южной и Юго-Восточной Азии с окончательным на первом этапе вытеснением Японцию с Азиатского континента, в том числе и с Кореи. Штерн требовал создания дополнительно нескольких фронтовых управлений.